от имени реки Борисфен, под которым тогда был известен Днепр. Там же часть их смешалась с греческими поселенцами и была известна как «полугреки». К западу от скифов земледельцев в нижнем регионе Буга были места пребывания каллипидов, которых Геродот называет «греко-скифами» к северу от колепидов в северной части бассейна Буга жили алазоны. Геродот, книга 4. По указанию Геродота, образ жизни колепидов и алазонов был схож со скифами, за исключением того, что они сеяли злаки и ели хлеб, а также лук, чеснок, чечевицу и просо. К западу от Калипидов, на Нижнем Днестре, находились места обитания тиритов. К западу от них на Нижнем Дунае жили геты, а агатирсы в Трансильвании. Как геты, так и агатирсы должны были принадлежать к фракийской этнической группе. К югу от территории царских скифов, в горах Тавриды, Жили тавры, воинственные люди, склонные к разбою. Меоты были ближайшими соседями царских скифов на юго-востоке. Их имя связано с озером Меотис, Азовское море. Они контролировали степи между Нижним Доном и Нижней Волгой, равно как и восточные берега Азовского моря и регион Кубани на Северном Кавказе. Меоты рассматриваются как остатки местных племен, которые выжили в течение кемерийского и скифского периодов. Они представляли собою социальную организацию, поскольку женщины обладали решающей ролью в родовой жизни. Это было общество матриархата. Именно меотийский матриархат дал основание легенде об амазонках, широко распространенный среди греков и записанный Геродотом. Геродот, книга 4 Среди меутийских племен здесь могут быть упомянуты синды и савроматы. Первые жили в Азово-Кубанском ареале, а вторые на Нижнем Дону и Нижнем Донце. Скифское владычество обеспечило мир мир, для Западной Евразии в течение трёх столетий. Скифский мир имел колоссальное значение в поддержании торговли и благосостояния не только самих скифов, но также и других племен, контролируемых ими. Именно греки воспользовались в наибольшей степени благоприятными торговыми условиями. Среди греческих городов, возникших как грибы на северном побережье Черного моря, Наиболее ведущими были следующие: Ольвия в устье Буга, Херсонес, Херсон в Крыму близ современного Севастополя. Херсонес является транскрипцией первоначального имени, но около 3 века нашей эры стало использоваться более краткая форма Херсон, которая преобладала в византийский период. Пантикапей современная Керчь на Кимерийском Боспоре, Керченский пролив. Греки покупали рабов, скот, шкуры, меха, рыбу, лес, воск и мед в Скифии. В обмен они продавали текстиль, вино, оливковое масло и различные предметы искусства и роскоши. Устья больших рек, подобных Днестру, Бугу, Днепру и Дону, использовались греками как их торговые базы, с которых они посылали вглубь территории караваны. Еще неизвестно, как далеко на север решались путешествовать греческие купцы. В любом случае им было известно лишь нижнее течение Днепра. Геродот ничего не говорит о днепровских порогах. Речные пути по Дону и Волге были, очевидно, лучше изучены греками. Геродот упоминает город Геллон, находящийся в глубине суши по направлению на северо-восток. Он, возможно, был расположен на Нижнем Дону или на реке донец